Глава 24. Ночная авантюра. Мэтр Рыдаев добился свидания с подозреваемой в убийстве Кирой Жарковой и сообщил ей, что он со вчерашнего дня ее адвокат. О гонораре она может не беспокоиться, так как его услуги оплачивает ряд заинтересованных лиц. При этом он многозначительно играл бровью и даже позволил себе слегка подмигнуть. Они сидели друг против друга в маленькой пустой комнате за обшарпанным столом. Кира была подавлена. Она осунулась, побледнела и, казалось, постарела. Мэтр Рыдаев был важен, преисполнен достоинства, говорил неторопливо и внушительно. Подмигнув, дал понять, чтобы... «Ничего лишнего, так как работает прослушка». Он раскрыл папку, пододвинул Кире. Она всмотрелась. Это была записка от монаха. Она невольно улыбнулась. Там было всего несколько строк. «Кира, здравствуйте! Не падайте духом, мы с вами. Мой друг, известный вам Алексей Добродеев, кланяется, Речицкий тоже». Они все наняли адвоката. Рыбы в порядке. Нептун жив-здоров. Не бойтесь, все образуется. Бюро случайных находок веников не вяжет. Обнимаем. Ваш М. Она дочитала записку монаха, и мэтр Рыдаев с видом опытного подпольщика тут же захлопнул и убрал папку. «Отобьемся!» пообещал он, улики косвенные, я от них камня на камне не оставлю. Отпечатков пальцев на орудии убийства не выявлено, к жертве мог прийти кто угодно. Кроме того, вас видели, когда вы выходили из подъезда около шести вечера, а согласно экспертизе убийство произошло около восьми. Это скользкий момент, два часа, слишком короткий временной разброс, но, тем не менее, они задержали вас на всякий случай, я уверен, завтра вас отпустят, им нечего вам предъявить. Что же касается убийства, то, как я понимаю, знакомства у жертвы были самые разнообразные. Он помолчал немного, потом добавил на самый крайний и непредвиденный случай – Мы сыграем на состоянии аффекта, предательстве любимого человека, его подлости. Уж поверьте, публика такие номера любит. И подгадаем под судью женщину. Кира пожала плечами. «Что мы ему напишем?» — спросил Добродеев монаха. «Правду», — ответил монах. Только правду. Одну правду и ничего, кроме правды. Напишем, что чувствуем родственную душу и жаждем встречи. Что доказательства превзошли все ожидания. И мы рыдаем от зависти и восхищения. А встречу предлагается... Он взглянул на журналиста. Не испугаешься, Леша? Журналист дернул плечом. «Я не уверен, что это разумная затея, но тем не менее согласен». «Слова не мальчика, но мужа», — похвалил монах. «Неужели тебе неинтересно?» «Интересно, но не забывай, что он убийца и далеко не дурак. А вдруг поймет, что разводка?» «Я успею, Леша. Главное, не спускай с него глаз и в случае чего сразу поднимай тревогу. В смысле, звони». Как говорится, когда события принимают крутой оборот, все смываются. «Консенсус, консенсус», — кивнул журналист. Тогда предлагаю следующий текст. «Черному властелину доказательства приняты, нужна встреча, есть предложение. Старое кладбище, третий памятник слева по центральной аллее. Полночь. Быть одному...» Иначе встречу не состоится. Сигнал — три вспышки света. Черный клобук. Черный клобук? Ну, по-моему, в струе. Как тебе? Думаешь, он поведется? Какой-то пацанизм, честное слово. То, что нужно. Ему нужны признания и публика. Иначе зачем стараться, Христофорович? — Что ты затеял? — подозрительно спросил Добродеев. — Здается мне ты. Здорово не договариваешь. — Я? — Не договариваю, — фальшиво удивился монах. — Во-первых, затеяли мы, а не я. — А во-вторых, нам нужно его выкурить и придержать подальше от дома. — Согласен? — Или начинаем все сначала. — Мне нужно? — я понял, — махнул рукой Добродеев. — Думаешь, он... Не побоится ночью на кладбище? Нет. Этот не побоится. Он вообще ничего не боится, так как живет в параллельной реальности. Сбор на площади у театра сегодня на 22.00. Сверим часы. Не рано. Нам нельзя его упустить. Он может выйти раньше. Он очень осторожный. Кроме того... У него мания преследования. Откуда ты знаешь? Так я его вижу. У одиноких людей, мнящих себя черным властелином, должна быть мания преследования. А сейчас по домам, Леша. Я бы соснул пару часиков. Они встретились у театра в 10 вечера. Погодка разгулялась не на шутку. Метель выла на площади, сквозняки гуляли в переулках, привидениями кружили снежные вихри. Улицы опустели, мигающие фонари придавали им потусторонний вид. — Ночка для неправедных дел, — сказал монах, и это прозвучало паролем. Добродеев отозвался. — Воистину так! Это был отзыв. У театра заговорщики не задержались, а сразу направились на точку, на проспект Мира, к дому, где проживал писатель. Они устроились в беседке напротив подъезда и приготовились к ожиданию. — Спорим, он появится раньше, — сказал монах. — Отсюда до старого кладбища пешком около часа, Сейчас десять ноль семь. Он появится через пятнадцать минут. Почему ты уверен? Он очень подозрителен и пойдет кружным путем. Будет шарахаться от собственной тени и придет раньше времени, чтобы оглядеться на месте. Будет торчать за памятником, держа под обзором ворота и аллею. Погода нам на руку. Главное, не лезть на рожон мне нужно 25 минут лёша всего-навсего 25 минут ну тридцать тихо прошептал добродеев кто-то идет дверь подъезда приоткрылась и наружу выскользнула фигура в черном и длинном оглянувшись по сторонам фигура согнувшись противостоя ветру двинулась со двора он, «Ни пуха, ни пера, Леша!» Монах хлопнул журналиста по плечу. к «Черту!» Ответил Добродеев и поспешил за человеком, который почти исчез в снежной метели. Вдруг он оглянулся и сказал озабоченно «Христофорович!» «Ты там поаккуратней, а то мало ли!» Лёш, все будет нормально, главное помнить!» Если ты держишь слона за заднюю ногу, а он брыкается, то его надо отпустить. Не форсировать, ты понял? Не пуха К черту! — ответил Добродеев и растворился в снежной круговерке. Монах дождался, пока журналист скроется из виду, и не торопясь пошел к подъезду. Проник внутрь. Обшлепал себя руками, отряхивая снег, и стал неслышно подниматься по плоским мраморным ступеням. В доме стояла тишина. «Гробовая!» — пришло ему в голову, и он ухмыльнулся. В отличие от журналиста, который явно нервничал, монах был спокоен, как филин днем, по его собственному выражению, то, что они затеяли, Было делом в противовес рутине будней. События покатились так стремительно, что монах на время забыл о костерке и плавной речке в густом лесу. С тех пор, как ему позвонила незнакомая женщина и назвалась Кларой, прошла, как ему казалось, целая вечность. И сейчас лавина набирает скорость и угрожает обрушиться. Кира арестована, убита еще одна девушка, а убийца играет в куклы. Все участники на лицо, они как фигурки на шахматной доске, вот только двигаются не по правилам, вернее по правилам, но по своим особенным, выдуманным хитрым и подлым разумам. Было у монаха чувство, что процесс выбился из-под логики и контроля главного разводящего и превратился в коляску безвозничего, которая, болтаясь по раздолбанной дороге, мчится неизвестно к какой цели. Добродеев, поминутно оглядываясь и чувствуя себя Джеймсом Бондом и каким-нибудь бесстрашным скунсом на тропе войны, одновременно прятался за углы зданий, выскакивал внезапно и пытался рассмотреть улицу в витринах магазинов. В юности он руководил студенческой театральной студией и был не чужд лицедейства. Рассмотреть улицу ему не удавалось, так как снег мельтешил и сбивал картинку. Тогда он оглядывался и убеждался, что улица пуста. Фигура черного человека впереди то пропадала, то снова появлялась в снежной завесе. Когда она исчезала, Добродеев пугался, бросался вперед, хватался за сердце. В голове его судорожно вертелась мысль, что наружка, оказывается, намного труднее, чем может показаться на первый взгляд. И совсем не такая, как в кино. Шикарный мэн в смокинге с легкостью обставляет шпика, который по законам жанра «страшный дуболом», вскакивает в красной «Феррари», ослепительно улыбается в тридцать два зуба и отдает честь двумя пальцами, после чего ракета рвет с места, а сыщик-дурак-дураком беспомощно смотрит ему вслед. В действительности все было не так. Снег забивался за ворот, и холодный ручеек бежал вдоль хребта. Снежинки залепляли стекла очков, и Добродеев, чертыхаясь, безуспешно протирал их носовым платком, а тем временем преследуемый исчезал далеко впереди, и Добродееву приходилось с риском для жизни наверстывать упущенное. Выбравшись из-под сини монаха, Добродеев почувствовал себя по-дурацки, и мысль, что не нужно было соглашаться на эту авантюру, Молоточком стучало в висках. Замысел, такой четкий и стройный в изложении монаха, сейчас терял четкость и логику и выглядел просто глупо. Он перестал ориентироваться, так как не сводил взгляда с этой падлы, как он в сердцах обозвал черного человека. Оказалось, они вышли к окраине, парковой зоне с древним черным курганом. Место это пользовалось дурной славой. В свое время Добродеев накропал несколько пугающих статеек о тектоническом разломе, проходящем как раз под курганом, бывшим в незапамятные времена ритуальным местом алтарем, где приносились жертвы, и тени этих жертв до сих пор бродят в окрестностях, так как заблудились между мирами ни туда, ни сюда. И все это из-за того же разлома и плохой энергетики действенный человека курган производит страшное необоснованный страх, головокружение, депрессии, мысли о самоубийстве, а старые люди рассказывают, что те, кто пытался разрыть курган и посмотреть что там зарыто, в конце концов погибали страшной смертью, кто упав с крыши при попытке наладить телевизионную антенну, кто, провалившись под землю в самом прямом смысле, в старый колодец, о котором никто до той поры не подозревал. Последняя жертва осталась, правда, жива, отделавшись сломанными ребрами и рукой, что именно было внутри кургана, никто толком не знал. То ли старые кости, то ли сокровища, то ли магические артефакты, Добродеев, будучи практиком и отчасти циником, ни в какие проклятия фараонов не верил, но работал увлеченно. Он собрал все легенды, сплетни и слухи, а также присовокупил изрядно от себя, материал получился первоклассный, и редакцию затопил шквал звонков и писем, как электронных, так и обычных с требованием организовать лектории, раскопки, экскурсии, вообще поставить опыты. Народ, почувствовав в себе археологический зуд, ринулся раскапывать курган. Местным властям пришлось выставить пикеты добровольцев для удержания. Поползли слухи о первых жертвах. Народонаселение на время забыло о политике. Добродеев чувствовал себя именинником. И теперь он. Хоронясь за деревом, наблюдал за черным человеком, который, подняв руки, изваянием застыл у кургана длинной черной нелепой фигурой. «Молится он там, что ли?» — пробормотал Добродеев. Ему было неуютно. Одно дело торчать у кургана днем, и совсем другое — ночью, да еще в компании маньяка. Прошло пять минут, потом десять. Фигура с поднятыми руками оставалась неподвижной. Добродеев достал из кармана плоскую фляжку с коньяком. С трудом, так замерзли руки, отвинтил крышку и отхлебнул. Приятное тепло скользнуло вниз и мягко заполнило нутро. Добродеев даже глаза закрыл от удовольствия. Шел снег, горел неярко дальний фонарь, Черная фигура с поднятыми руками по-прежнему была неподвижна. Добродев снова отхлебнул и присел на корточки. Колени тут же заныли, плечи свело, захотелось свернуть колбочком и уснуть и видение родного дома и кабинета, где так сладко спится на большом кожаном диване с ковровыми подушками, промелькнуло перед мысленным взором, и вместо того, чтобы сладко спать у себя в кабинете, он торчит здесь, с риском для жизни, подвергаясь опасной энергетике тектонического разлома, причем ночью. Ну, Христофорыч, «Погоди!» Он почти пропустил момент, когда черный человек исчез. Только что был здесь и вдруг пропал. Добродеев, чертыхаясь, беззвучно охая и хватаясь за ствол дерева, поднялся и теперь стоял, недоуменно озираясь. Ему почудилось движение выхода из парка, и он побежал туда. Он увидел черного человека уже в конце улицы. Тот свернул, и Добродеев понял, что он, кажется, взял курс на место встречи. Старинное, давно закрытое кладбище, и вздохнул с облегчением. Он взглянул на часы. Они показывали четверть двенадцатого. Они в пути примерно сорок минут. До кладбища они доберутся через тридцать минут, «Значит, до полуночи останется еще около пятнадцати». Монах сказал, что ему хватит двадцати пяти, это минимум, чтобы обыскать квартиру. Максимум, как он прикинул, около часа. «В принципе, можно скомандовать отбои и не тащиться на кладбище», — подумал Добродеев. «Позвонить монаху и сказать, что клиент доставлен на точку, и у него есть примерно полчаса на то, чтобы уничтожить следы обыска и убраться». Добродеев приостановился, раздумывая, любопытство и страсть всюду совать нос в итоге победили, и Добродеев поспешил за черным человеком. Ему хотелось посмотреть, как тот поведет себя на кладбище, как будет озираться. Ему было интересно также, как долго тот собирается прождать своего нового друга. Добродеев даже хихикнул при мысли, что этот придурок раскатал губы на приятное знакомство с единомышленником, а в результате — облом и лажа. И вдруг он к своему изумлению понял, что черный человек снова исчез. Прямо посреди улицы, на ровном месте, на глазах, за десять метров до кладбищенских ворот. Исчез, как и не было. Добродеев остолбенел, снял очки, протер, снова надел. Черный человек не появлялся. Улица была пуста. Добродеев пробежал вперед до того места, где видел его пять минут назад. Нагнулся, пытаясь рассмотреть его следы. Следов не было. Даже его собственных. Их на глазах заносило снегом. Добродеев ломанулся в кладбищенские ворота, но они были заперты на массивную цепь и амбарный замок. Он выхватил мобильный телефон, набрал монаха. Стоял, притоптывая ногой от нетерпения, повторяя что-то вроде «ну же, ну уже, ну, да возьмешь ты этот телефон или нет», но в ответ слышал лишь тонкий машинный писк. Добродеев растерянно топтался у кладбищенских ворот с телефоном в одной руке, с фляжкой в другой, слушая безнадежный писк сигнала и отхлебывая коньяк. Время от времени он пинал закрытые ворота, ногой ругался. Он заслонился рукой, той, что с фляжкой, когда его ослепили фары машины с мигалкой. Дальнейшее слилось для журналистов какой-то кошмар. Его затолкали в машину, не обращая внимания на возмущение, и попытки достать журналистское удостоверение, и доставили в участок. Как было доложено дежурному, тощему Старлею замели задержанного за пьянство и попытку проникнуть ночью на территорию запертого заброшенного кладбища, с каковой целью задержанный пытался разбить ногами ворота. «Тощий Старлей» уставился на журналиста и спросил, что он забыл на территории заброшенного кладбища ночью. Добродеев, который за словом в карман никогда не лез, сочинил целую историю о том, что пишет материал по наводке телефонного анонима, который сообщил, что на кладбище по ночам собираются сатанисты. И он, Добродеев, решил проверить информацию самолично. У него хватило ума не рассказать Старлею про черного человека. Ему позволили позвонить, но монах не ответил. «Журналист?» — переспросил Старлей, нахмурясь. «Добродеев?» «Да не слышал вроде». Добродеев был оскорблен. «Он же Леоглюк, Костик Минеев, Герасим Мурлига и ряд других», — сообщил он высокомерно. «В смысле?» «Не понял Старлей». «Псевдонимы». Разные материалы идут под разными именами. Чтобы морду не начистили, догадался Старлей. Ну да, примерно. Скрипя сердце, согласился Добродеев, страстно желая одного убраться отсюда подальше. Но убраться ему удалось только под утро, после подробного рассказа про сатанистов, патогенный тектонический разлом, черный курган, а личный состав в нем, Внимательно слушал, задавал вопросы и даже конспектировал отдельные моменты. Добродееву также пришлось написать объяснительную про попытку проникновения на кладбище с вышеизложенной целью. И только после этого в шесть утра он был отпущен на все четыре стороны. Он тут же принялся названивать монаху, но телефон того по-прежнему молчал. Добродеев набрал друга монаха Жорика, и тот с долго не мог взять в толк, кто он такой что ему нужно. Оказалось, что он не видел монаха со вчерашнего утра и дома тот не ночевал. Осознав опасность, Жорик закричал, что немедленно одевается и бежит к нему. Добродеев, притоптывая от тревоги и нетерпения, набрал писателя Громова. Тот ответил сразу. Оказалось, сидел за компьютером, Накатило ночное вдохновение. Добродеев спросил, не случилось ли в доме чего-нибудь такого, ну, типа криков, драки или перестрелки. И недоумевающий писатель сказал, что все тихо, и спросил, а в чем, собственно, дело. Но журналист уже отключился. Следующим на очереди был майор Мельник, который на тот момент совершал пробежку в сквере напротив своего дома. Журналист сбивчиво сообщил ему, что его друг-экстрасенс Олег Монахов вышел на маньяка-убийцу девушек по вызову, то есть они оба на него вышли и разработали план поимки. Но в полночь убийца исчез у ворот старого кладбища, а Монах, то есть Олег Монахов, тоже исчез, но не около кладбища, а в квартире убийцы. А он, Добродеев, провел ночь в участке и не мог вмешаться. А утром оказалось, что монах бесследно исчез. Майор Мельник был немногословен, как мы уже знаем, поэтому он только и спросил, где Добродеев находится, приказал не двигаться с места и обещался немедленно быть. Примерно через полчаса измученный душевно и физически Добродеев бросился сначала на шею Жорику, а затем майору Мельнику после чего Наскара ввел их в курс дела. «Черный властелин?» — поднял бровь майор Мельник. «Откуда вы знаете, что он маньяк?» Он разместил на своем сайте фотографии квартиры Лины Кручек и резиновой куклы в свадебном платье из квартиры Светланы Рогач, что доказывает, что он там был. И написал об убийствах. «Как вы на него вышли?» Майор Мельник взял на заметку утечку информации насчет резиновой женщины. «Это Олежка. Он же Волхв!» — непринужденно объяснил Жорик. «Он видит все насквозь». Майор Мельник внимательно посмотрел на Жорика.